«А кто такой лыкос? «Да, последний. Лыкосом оказался дед Натьки Коркиной, Карп Сидорович. Он сыграл роль посланника горной страны. Видимо, моя бабушка с ним договорилась. Однажды я зашел в сарай к Коркиным, за лопатой или граблями. Надька попросила вскопать грядку. Теперь я часто бывал у бабушки в гостях и навещал Натьку по старой дружбе. В углу сарая я увидел синий плащ, висящий на гвозде, а рядом облезлый волчий хвост». Я не мог ошибиться. Это был наряд Лыкаса. Дома я спросил бабушку. «Почему ты Карпа Сидоровича попросила изобразить Лыкаса? Ведь Лыкас — это волк, лесной санитар, берюк!» Бабушка посмотрела на меня поверх очков. «А кого же мне еще было просить? Карп Сидорович — вылитый волк». Я так не считал. Карп Сидорович, дед Надьки, был маленького роста, беззубый и совершенно лысый. Он любил играть на гармошке, и петь фольклорные песни. Но бабушке было видней. Настоящий геолог всегда немного провидец и волшебник.